бросившихся поднимать раненых товарищей. Один из них, видимо, старший, помог подняться сбитому со стула пожилому хронисту. «Как — Как? — вскричал старший, едва взглянув в лицо старика. — Возможно ли это? — Почтенный Теофраст, вот уж никак не мог подумать, что для писания твоих хроник тебе понадобится общество этого конокрада. — Обо всем этом тебе придется дать подробный отчет начальнику стража Скилбаду. — А на будущее я хотел бы предостеречь тебя от неразумных знакомств. Он повернулся к сбитому с ног русобородому воину. — Так что ж здесь произошло, фриц? Как ты мог так опозориться? — Капитан, — умоляюще прокрепел тот, по назвали фрицем, и сплюнул кровью. — Я виноват. Но кто же мог знать? — Ладно, — оборвал его капитан. «Обо всем расскажете Скилбаду! Пошли, ребята!» «А ты, почтенный!» Он снова повернулся к Тофрасту, все еще охавшему и державшемуся за бок. «Пусть эта история послужит тебе хорошим уроком! И помни, послезавтра тебе придется предстать перед Скилбадом, а пока прощай!» Капитан стремительно вышел, за ним затопли остальные стражники, напуганные посетители, В том числе и те, кто дремал у стены, Воспешили убраться во своясь. В опустевшей корчме остались лишь ничего, Не понимающий хозяин, помятый хронист и трое друзей. В фолку сидел совершенно оторопевший, Избитый с толку. «Санделла в городе!» — соображал он лихорадочно. «Санделла заодно с русобородом!» «Не ему ли он служит?» «Наверное, Руссобородова знает старик. Его упускать нельзя. Торин, этот старик...» «Верно, я сам об этом подумал». Не сговариваясь, друзья подошли к то фрасту, по-прежнему сидевшему, бессильно сгорбившись и потирая ушибленный бок. «Мы видим тебя плохо, почтенный...» Торин попытался вложить в эти слова как можно больше почтительности. «Может быть, нужно чем-нибудь помочь тебе? Может, проводить тебя домой?» то Фраст поднял к ним бледное, иссеченное морщинами лицо, на котором выделялись глубоко посаженные черные глаза, острые и внимательные, не утратившие с годами блеска и осмысленности. — Да, вас благодарят вас, великие звезды! — слабо ответил он. — Я всегда знал, что вы, гномы, благородный народ. Да, пожалуйста, проводите меня. Мне трудно идти. Борин и Малыш с двух сторон поддерживали старого хрониста. фолк шел впереди, держа сумку Теофраста и его посох. Старик охал при каждом шаге, но постепенно приободрился и смог кое-как ответить на первые вопросы гномы и хоббита. — Да, о благородные гномы и не менее благородный хоббит! Меня зовут Теофраст, сын Аргелеба, и я придворный хронист северной короны. Много лет я собираю разбросанные по старинным книгам сведения по истории Средиземья. Веду также погодные записи обо всем, что происходит в Варноре. Расспрашиваю свидетелей, собираю рассказы и заношу все это в хроники, копии которых отсылаются в Минастерит к самому королю. «Я выполняю и другие разыскания по его приказам. Теперь направо, пожалуйста, а вон на том углу налево. Ох, ох, неудачно это я!» Они остановились возле аккуратного двухэтажного дома в одном из тихих переулков неподалеку от главной улицы. Дом был выкрашен в светло-коричневый цвет. На разросшихся в палисаднике кустах уже начинали набухать почки. По дороге, однако, говорили мало. А когда старик стал рассыпаться в благодарностях, стоя на своем кольце, Торин сказал, понижая голос, «Почтенный, нас очень заинтересовала вся та история. Разреши нам прийти и побеседовать с тобой, быть может, ты узнаешь нечто новое из наших рассказов». «Что ж», — ответил Теофраст, — Двери моего дома всегда открыты для желающих обрести знания и разобраться в событиях, равно и для тех, кто сам хочет рассказать мне что-либо. Приходите завтра вечером, я буду ожидать вас, а пока мне надо прилечь, дабы прийти в себя после всей этой истории. Они низко поклонились старику, и он, ответив на их поклон, скрылся за дверью.